Sky – Конец игры. And I've lost who I am. And I can't understand why my heart is so broken. Rejecting your love. Примечание. В переводе с английского: Я потерял себя и не знаю, почему мое сердце разбито и отвергает твою любовь. Конец примечания. Я оглушена.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 Еще немного, и меня вырвет прямо на могилу его лучшего друга. Сомнение, ужасный союзник в такую минуту. Может, для него все с самого начала было лишь игрой. А наши дружбы и близость проистекали из правила никаких чувств? А я стала одной из девушек, которых он отталкивает в мрачном расположении духа, чтобы никто не мешал его одиночеству. Как доказать ему свою искренность? Как убедить, что я не уйду, что буду рядом? в то время как он практически открытым текстом говорит, что в его жизни для меня нет места, и никогда не было. Что он не был искренен. На кладбище вновь воцаряется тишина. «А ты ожидала чего-то большего?» Неважно, что я отвечу, Эш. Ты слишком много раз отмахивался от моих слов. Ты не можешь вот так разбивать мне сердце, а потом спрашивать, правда ли оно бьется для тебя». «Ты потерян, я знаю, и я потеряна не меньше, чем ты. Происходящее пугает меня сильнее, чем разрыв отношений с родителями. Ранит больнее, чем удары Эдриана. Сейчас я чувствую себя более уязвимой, чем на следующий день после аборта. Всё стало слишком сложно. Под тяжестью недосказанностей в моей душе пробуждаются чувства, которые я меньше всего хочу испытывать. Я мысленно пересчитываю свои раны».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 «Хватит с меня этих дурацких игр». Несколько месяцев он помогал мне собирать себя по кусочкам. Только благодаря ему я стала сильной и не позволила демонам разорвать меня. Но если дорога, по которой мы шагали вместе, была вымощена ложью, чего стоили наши отношения? Правда ли я исцелилась? Если я останусь, то пойду ко дну. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Без сожалений и угрызений совести. В конце концов, ты для меня ничто, Эш. Пустое место. Бросаю я, уходя. Спасибо за игру. Иду быстрым шагом к выходу с кладбища. Тучи снова заволакивают небо. Начинается дождь. В конце дорожки стоит машина Вероники. Бегу, чтобы поскорее спрятаться внутри. Капли стучат по лобовому стеклу. Завожу двигатель и включаю дворники. Представляю, как Эш, промокший насквозь, Вдруг появляется перед машиной. Но нет, дорожка по-прежнему пуста. Все это было лишь игрой. И я потерпела поражение. Сибил меня переоценила. Для Эша я была никем. Он отпустил меня точно так же, как всех остальных девушек. Единственный свет его жизни покоится в шести футах под землей. Я падаю за руль, дрожа всем телом. У меня не осталось сил даже на то, чтобы нажать на газ и тронуться с места — Но именно это я должна сделать. Эш не стал меня удерживать. Мы были лишь игроками, и оба проиграли. Мы не могли выиграть. Ведь для того, чтобы одержать настоящую победу, мы должны были нарушить последнее правило вдвоем.